Глава пятая. Месяц ростовской учебки явился для меня целой вечностью, пролегшей между нынешним солдатским существованием и той прошлой жизнью, в которой выкрики «Ко мне, смирно, лежать, вперед!» казались предназначенными исключительно для служебных собак, но никак не для представителей рода человеческого. Однако к чему только не привыкаешь. И вскоре я смирился и с оскорбительными для слуха командами, и с тем, что к безмятежному прошлому отныне возврата не предвидится. В справедливости же той истины, что все познается в сравнении, Московская школа сержантов-инструкторов убедила меня самым наглядным образом. Ростовскую учебную роту через две недели своего пребывания в качестве курсанта я вспоминал как санаторий. «Нет, никаких целенаправленных издевательств со стороны командиров. Ни мне, ни моим сокурсникам испытать не пришлось. Относились к нам ровно и без каких-либо эмоций, как к дрессируемым конвойным овчаркам. Грамотно исполнил команду «Молодец!» «Плохо? Будьте любезны! Нарядик на всю ночь до рассвета!» «А в нарядике, если и давалось время на роздых, то исчислялось оно буквально секундами». «В шесть часов утра, без гимнастерок, в одних нательных рубахах, невзирая на январский мороз, нас выгоняли на кросс с протяженностью в три километра. Потом следовала основательная физзарядка, скорый завтрак и развод по учебным классам, где нам объяснялись всевозможные способы побегов из тюрем зон, методы противодействия таким способом». Преподавалась последовательность оперативно-разыскных мероприятий в тех случаях, когда побег все-таки произошел. Открывались секреты устройства специальных тех средств, и за час до обеда занятия завершались. После чего от души намаршировавшись по плацу, мы шли в столовку, а из нее снова в учебные классы. До ужина, как правило, мы успевали совершить марш-бросочек с полной выкладкой, очистить оружие и после без ног свалиться в койку по самой желанной команде отбой. Провинившихся или же схвативших на занятии неуд, сослуживцы провожали в ночной наряд, как отправляющихся на страшную пытку ибо после каторжного черного труда на протяжении всей ночи штрафникам предстояло ровно в 6 часов утра присутствовать на зарядке и умудриться затем ни в коем случае даже носом не клюнуть на уроках, иначе автоматически обеспечивался наряд и в следующую ночную смену. Я, слабо соображавший в технических дисциплинах, Вскоре досконально изучил все тонкости бессонных мытарств. Спасибо моему спортивному прошлому. Не будь его закалившего мое тело и не постесняюсь сказать волю, даже не знаю, как бы я выдержал такую муку. Правда, существовала в школе и определенная свобода выбора между продолжением учебы и ее досрочным прекращением. Те, кто не желал платить сегодняшнюю высокую цену за будущие сержантские лычки и привилегированное положение инструктора, могли подать рапорт и отправиться в конвойную солдатщину. Однако заранее оговаривалось. Молодушных, не оправдавших надежды своего полкового начальства, ждет продолжение службы в таких условиях, в сравнении с которыми наша школа-дом отдыха Так что желающих сделать свой выбор в пользу солдатщины среди моих сокурсников не было. Мы дружно и отчаянно претерпевали все тяготы курсантского бытия, находя изощреннейшие методы иной раз и сочкануть как на занятиях, так и в нарядах. Воскресным свободным ха -ха, днем... Выметая снежок с плаца с одним из своих товарищей по несчастью совместной службы, услышал я от него следующее. — Слушай, меня этот концлагерь достал. — Ты не оригинален, — хмуро заметил я, орудуя метлой. — Хотя бы недельку перерыва, хотя бы день. Я, дурак, из Магадана в Москву рвался, как в рай небесный. А сейчас, думаю, лучше бы уж, что ли, на вышке. А чего? Стой себе, кури, бамбук. — Ты не один в Москву рвался, — бурчал я. — Разговорчики, товарищи курсанты! — прервал наш диалог голос вездесущего надсмотрщика-сержанта. — Снег между плитами вымести тщательно! — Да, Москва была рядом, за забором. Но толку? — За месяц своего пребывания в каких-то тридцати минутах езды от родного дома я всего лишь раз и то буквально чудом умудрился позвонить из части матери и выпросить у начальства краткое свидание с ней на КП. Никаких положительных эмоций из свидания я не вынес, а только болезненно ощутил, что нахожусь в некоем параллельном пространстве с миром нормальных людей который существовал в каких-то считанных метрах от проходной, но был отделен от меня прочнейшей прозрачной перегородкой, перейди которую тюряга. Мать, утирая слезы, говорила, что встречалась с бывшим мужем-полковником, прося его принять участие в моей воинской судьбе на что муж поведал ей о сегодняшней для него невозможности предпринять что-либо в мою пользу, да и об известной опасности каких бы то ни было протекций, поскольку дяди из шпионского ведомства, жаждущие моей географической удаленности от столицы, могли в любой момент встрепенуться и устроить меня охранять, к примеру, не зэков, а особо ценные радиоактивные материалы». «Потерпи, необходимо выждать время», — говорила мать. «Да, да», — кивал я рассеянно, сам же думая не о каких-то несбыточных перспективах в своей армейской карьере, а об очередном ночном наряде, тяготы которого можно было бы здорово уменьшить, если сейчас привалиться щекой к мамочкиной дубленке и хотя бы пятнадцать минут глубоко и безмятежно поспать». Но пугать маман такой просьбой, естественно, не стоило, как и предаваться каким-либо надеждам, хотя бы потому, что строительство воздушных замков — дело приятное и легкое, а снос их тяжел и неприятен. Сослуживец, очищавший совместно со мной плац от смерзшихся осадков, прошептал, улучив момент, когда сержант отошел по нужде за мусорный бак. «Сегодня после обеда мойка окон в казарме. Я вот что думаю, Толь. Может, я того, ну, как бы оступился с подоконника, а ты подтвердишь, что случайно, чтоб вредительства не пришили? А смысл? Третий этаж. Приземлюсь на лодыжку. Месяц госпиталя гарантирован. Кайф!» — Лучше уж на простуду закоси. — Ха! Ты что, начальниками части не знаешь? Старуха, майор, по-моему, она практику в Бухенвальде проходила. Ты к ней придешь с простудой, а уйдешь с пятью нарядами вне очереди. У нее госпитализация только по жизненным показаниям, вернее, по несовместимым с жизнью. — Разговорчики, курсанты! — зарычал из-за бака сержант. «Я воль, унтерштурмфюрер», — прошептал мой сокурсник, имитируя энергичный мах метлой. «Ну, давай, парашютируй», — согласился я. Однако от трехэтажного прыжка товарищ мой воздержался, благоразумно решив не рисковать своими нижними конечностями, еще способными пригодиться в дальнейшем. Тем более, несмотря на неимоверные нагрузки и изуверскую дисциплину, Умереть ему ни при каких обстоятельствах в сержантском инкубаторе не дали. Хотя и жить тоже. В свою очередь, я, творчески идею товарища Переработав, на одной из тренировок в гимнастическом зале симулировал сначала неловкое падение с брусьев, а затем сотрясение мозга, подгадав при этом момент, когда многоопытная старуха-майор медчасть покинула. И ее замещал фельдшер-сверхсрочник, безграмотно принявший мой учащенный после основательной физической нагрузки пульс за симптом резко поднявшегося артериального давления. И после укола магнезии отправивший меня во избежание какой-либо ответственности в Реутово, где располагался госпиталь внутренних войск. В госпиталь меня привезли вечером на армейском УАЗике за что сопровождавшая больного медсестра получила изрядный нагоняй от дежурного врача-полковника, ибо транспортировать меня, оказывается, предписывалось в лежачем положении на подвесной койке и, соответственно, на специально оборудованной для того машине». «Вы у меня под трибунал пойдете», — орал полковник на несчастного медработника, перед которым я мысленно извинялся, одновременно, не без опасений раздумывая о том, что будет со мной, если скроется факт симуляции. Пронесло. Я сослался на тошноту темные точки, плавающие в глазах, боль в затылке, и вскоре очутился на восхитительно широкой и мягкой кровати. Именно кровати, а не на какой-то койке в хирургическом отделении госпиталя. На ужин, прямо в постель, мне принесли королевский закусон, где фигурировал кусок настоящей, без жилочки говядины, и что меня поразило, действительно до сотрясения мозгов, свежий помидор». Я уже забыл, как он и выглядит-то, помидор этот, и вкус его, тепличного, пресного, не видевшего ни настоящей земли, ни солнца, показался мне божественным. В палате вместе со мной лежали выздоравливающие после операции по удалению аппендицита двое молодых офицеров и полковник-интендант со сложным переломом руки». Лейтенанты принесли интригующую весть. После ужина в зале на первом этаже ожидался просмотр свежего приключенческого кинофильма. Желание поспать боролось у меня со стремлением обозреть закоулки госпитального рая. Влекла также возможность приобщения к новинкам кинематографа, и, накинув халат, я поспешил на первый этаж. По госпиталю тем временем разнеслась тревога. Из палаты исчез больной с тяжелым сотрясением мозга. В разгар сеанса я был из кинозала вытворен, сурово отсчитан все тем же дежурным полковником, уже всерьез, как понимаю, усомнившимся в правомерности предварительного диагноза и вновь уложен на комфортабельную кровать с угрозой конфискации нижнего белья в случае повторения самовольных отлучек. Утром, после завтрака, злой дух нашептал мне о необходимости срочно позвонить Маман, дабы сообщить о своей выдающейся передислокации в больничные покои. Однако, вернувшись от телефона автомата, находившегося в холле в свою палату, я застал там группу врачей и понял, что пропустил обход, который был обязан встретить на своем рабочем месте, то есть в постели. «Я извиняюсь, — начал я. — Опять в кино ходили? — последовал ледяной вопрос. — В туалет. — Ну-ка, выйдем, — обратился ко мне один из офицеров в белом халате. Как впоследствии выяснилось, мой лечащий врач. — Вышли. — Так, Анатолий, — сказал он, — простой и честный вопрос. Сколько тебе надо здесь отлежать? Голова у солдата, как говорил наш ротный, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать. А сколько можно? Нагло спросил я. Двадцать дней гарантирую. Хватит? Спасибо, доктор. Не все так просто, Толя. Я учусь в академии, и тебе придется переписать очень много конспектов. Чем-чем, сказал я, но конспектами вы меня не запугаете. Почерк у тебя разборчивый, надеюсь? Надо будет каллиграфический. Кстати, после этих двадцати восхитительных дней у меня на всю жизнь закрепилась способность бегло писать отчетливыми печатными буквами хотя бы и многие страницы любого текста, как на русском, так и на английском. Талант в дальнейшем оказавшийся невостребованным. Жизнь в госпитале протекала размеренно и сытно. Вечером, на сон грядущий в казенном овчинном тулупе и валенках, я отправлялся подышать воздухом, бродя по темным зимним аллеям, где однажды столкнулся с разговорчивым мужчиной средних лет, одетым в хорошую дубленку, и такие же, как у меня, больничные валенки, что выдавали его принадлежность к категории пациентов. Мой собеседник представился Василием Константиновичем. На вопрос, в каком, дескать, звании, поморщился, ответив кратко. Две звезды в одну линию. И на мое уточнение прапорщик кивнул сокрушенно, мол, извиняй, а до больших чинов не дослужился. Мужиком он оказался остроумным, свойским. На вечерних прогулках мы поведали друг другу кучу анекдотов, и как-то я даже посетовал вслух, чего, дескать, не служу под командованием такого вот милейшего старшины, а попадаются мне неизменно какие-то дуболомы и людоеды. — Задолбали командиры, — поинтересовался Константинович. Так я его уже называл с сочувствием человека на собственной шкуре, испытавшего все жесткие пинки армейской судьбы и определяющих ее лиц. «Не то слово!» — откликнулся я. «Террор 24 часа в сутки, по 3-4 ночи в нарядах, кормежка помой, масло и мясо налево идут, никаких увольнений в город». А вот когда начальство с инспекцией приезжает, тут тебе и салфеточки на столах, и даже конфетки, и вечерники на сеанс. Благолепие, в общем, потому что об инспекции знают заранее, умудренно сказал Константиныч. Естественно, я еще около часа живописал прапорщику ужасы курсантского бытия упомянув, кстати, о предложении своего сокурсника сигануть с третьего этажа, дабы очутиться здесь, в больничной нирване, как о наглядном примере доведения человека до крайней степени отчаяния. Но Константинович, служивший, по его словам, среди бумагоморателей в каком-то штабе и оторванный от бытия низших слоев, Воспринимал мои рассказы Как нечто научно-фантастическое Хотя недоверчивое Сопереживание мне выказывал В холле госпиталя Мы с ним простились Я дружески хлопнул Константиновича по плечу Направляясь в свое отделение Но тут заметил Замершего у лифта соседа по палате Полковника С загипсованной клешней Смотревшего на меня С каким-то страдальческим укором Болит, рука! поинтересовался я, преисполнившись чувством сопереживания. Так вот почему вы служите в Москве, молвил полковник. А говорили распределение, случайность? Не понял. Что же тут не понять? Может, вы и не знаете того человека, с кем только что распрощались? Знаю, Константинович. — Василий Константинович? Ну. Я начал предчувствовать нечто нехорошее. «Заместитель министра внутренних дел!» Возникла пауза. «Пошли в палату», — сказал я устало. «Скоро отбой». «А здесь, значит, отдыхаем от воинской повинности», — язвительно заметил полковник. Но так осторожно заметил, как бы про себя. «Вот тебе и две звезды в одну линию». Ночью я спал плохо, а на следующий день узнал, что высокопоставленный пациент из госпиталя после обследования выписан, так что отныне для прогулок мне следовало подобрать иного компаньона. Через четыре дня настала пора и мне возвращаться в постылую учебку, из которой приехал за мной знакомый УАЗик. Из машины вышла старуха-майор. «Подкопаев?» — спросила она утвердительно и крайне сухо. «Так точно». «Симулянт?» «Никак нет». «Абсолютно уверена. Ввели моего сотрудника в заблуждение». Ну ладно, поехали. Вас ждут сюрпризы». После естественной заминки я отозвался с угрюмым вызовом. «К сюрпризам мне не привыкать». «Чувствуется», — парировала старуха. Еще на пороге казармы, торчавший у тумбочки Дневальный, поведал, что я прибыл прямо в пасть льва, поскольку за время моего отсутствия в часть нагрянул заместитель министра внутренних дел, обнаруживший здесь столько всяческих нарушений, что половина офицерского состава получила строгие выговоры. Гауптвахта переполнилась прапорщиками-расхитителями, а командир полка... Сидит в прединфарктном состоянии под домашним арестом. И, говорят, весь шухер по твоей наводочке, многозначительно ухмыляясь, доложил Дневальный. Это виллы, Толик, конкретные вилы Встретивший меня в канцелярии командир учебной роты, мой радостный доклад о прибытии для дальнейшего прохождения мук слушать не пожелал, а, сняв свою шинель с вешалки, коротко и смиренно промолвил. «Пойдем!» И вскоре, обогнув корпус казармы, мы вошли в примыкавшее к кп приземистое здание штаба конвойной дивизии, на чьей территории располагалась наша учебка, и командиру которой, генералу-майору, мы подведомственны. К моему немалому удивлению, после краткого доклада адъютанта мы удостоились чести быть принятыми неким либо из штабного начальства, а именно, либо что самим сиятельным генералом. Вернее, такого исключительного счастья удостоился я. Капитану было предписано обождать в приемной». «Ах, вот ты каков сукин сын!» — заметил генерал, привстав из-за стола и глядя на меня с трудно скрываемым негодованием. «Ну, давай, расскажи, чем недоволен». — А то как-то странно. Заместитель министра в курсе того, что в дивизии происходит, а я вроде как китайский наблюдатель. Я моментально смекнул, в чем дело, и подобрался как при схватке с опасным и безжалостным противником. — Вы имеете в виду Василия Константиновича? — спросил я с высокомерной небрежностью. Генерал удивленно вскинул брови. — Именно! «Да, он интересовался бытом, уровнем нашей подготовки». «И что вы ответили, что ваша учебная рота воплощение Освенцима?» «Ничего подобного. Я не скрывал, условия у нас жесткие, однако лишь в таких обстоятельствах может закалиться настоящий советский воин. Он мне, правда, возразил, что нагрузки чрезмерно велики». «Но я сказал, что у нас не было случая даже простуды». «Только сотрясение мозга», — изрек командир дивизии. «Я владевал брусьями. Ну ты фрукт!» — генерал кинжальным взором впился в мои честные серые глаза, но, не обнаружив в них ничего, кроме доброжелательной невозмутимости, нервно заходил по кабинету. Я находился в расслабленном варианте стойки смирно, искосопоглядывая на пешие маневры главы нашего высшего командного состава. — Ты с ним познакомился в госпитале? — последовал резкий и нервный вопрос. — Так точно. — В адъютанты к себе он тебя случаем не приглашал? — произнес генерал с издевочкой. «Нет», — спокойно ответил я. «Просто оставил свои телефоны, сказал, если что, звони». «Если что?» — вкратчиво переспросил генерал. «Честно?» — с грубым напором спросил я. «Ну, честно», — произнес военноначальник от напора опешивший. «Предлагалось служить в Москве». Я надолго задержал в груди воздух. «Так». Молчание. — Где именно? — взволнованно спросил генерал. — Я пока не определился с решением в принципе, — ответил я вдумчивым тоном идиота. — Концептуально, как говорится. — в Вон! — процедил генерал растерянно. Вызванный к нему следом за мной командир роты получил, видимо, какие-то особые распоряжения относительно моей персоны и на обратном пути в казарму косноязычно мне приказал. «Это ты после госпиталя нуждаешься в поправлении самочувствия. Убываешь, в общем, в увольнении на три дня. Форма эта парадная». «Я воль», — подумал я, но ответил по уставу степенно. «Есть». «Полагаю, я справедливо заслужил это увольнение».